Глава восьмая О. Герреро прикурил сигарету от еще тлевшего окурка. Несмотря на все старания сдержаться, руки его дрожали. Он страшно волновался и был до крайности напряжен. Как и раньше, когда он собирал свою бомбу, он чувствовал, как под струйками сбегают у него по лицу и под рубашкой. Волновался он из-за того, что попадал в цейтнот, Времени до отлета рейса два оставалось очень мало. Оно утекало, как песок в песочных часах, и уже много-много песка ушло из стеклянной колбы. Герреру сидел в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Полчаса назад автобус вышел на шоссе Кеннеди, откуда, если быстро ехать, можно добраться до Международного аэропорта имени Линкольна за четверть часа. Но шоссе... Как и все остальные дороги штата, замело снегом, задерживавшим движение машин. Если они и двигались, то медленно, а больше вообще стояли. Еще до выезда из города десятку пассажиров, сидевших в автобусе, а все они спешили на рейс-2, было сообщено о том, что вылет задерживается на час. Но при той скорости... С какой они двигались, они могли притащиться в аэропорт через два часа, а то и через три часа. Поэтому в автобусе волновался не один Геррера. Многие, как и он, зарегистрировались на городской станции у стойки Трансамерики. Тогда у них еще был большой запас времени, но сейчас, из-за бесконечных задержек, они начали волноваться и вслух рассуждать, будет самолет ждать их или улетит. От шофера ничего толком нельзя было добиться. В ответ на вопрос он говорил, что обычно, если автобус, выехавший с городской станции, опаздывает, самолет задерживают до его прибытия. Но в такую погоду всякое, конечно, возможно. Компания ведь может решить, что автобус застрял надолго, а такое вполне может случиться, и отправить самолет. К тому же добавил шофер, поскольку народу в автобусе немного, похоже, что большинство пассажиров на этот рейс уже находится в аэропорту. Так часто бывает, когда люди летят за границу, пояснил он, пассажиров провожают родственники, которые везут их на своих машинах. Словом, в автобусе только и разговору было, успеют они или не успеют. Однако Део Геррера сидел, нахохлившись и молчал. Большинство пассажиров были, видимо, туристы. Исключение составляло лишь итальянское семейство. Муж, жена и трое детишек, оживленно болтавших на своем языке. «Ну что, друзья», — заявил через некоторое время шофер, — «по-моему, вы можете не волноваться. Впереди вроде намечается просвет, так что, пожалуй, приедем в самый раз». Однако автобус по-прежнему продолжал ползти. Д.О. Геррера сидел на банкетке двойного сидения, в третьем ряду позади шофера. Драгоценный чемоданчик спокойно лежал у него на коленях. Он пригнулся, как делал уже не раз за время пути, стараясь пронзить взглядом тьму, окружавшую автобус, но сквозь двойные диски, расчищенные большими непрестанно постукивающими дворниками, виднелась лишь нескончаемая цепочка хвостовых огней, скрывавшиеся вдали за пеленой снега. Хотя он весь вспотел, тонкие бледные губы его были сухи, и он то и дело проводил по ним языком. Геррера ведь никак не устраивало приехать в самый раз. Ему нужно было приехать хотя бы минут за десять или пятнадцать, чтобы успеть приобрести страховку. Он проклинал себя за то, что не выехал в аэропорт раньше, тогда он мог бы не спеша все сделать. Правда, когда он разрабатывал свой план, ему казалось, что правильнее всего купить страховку в последнюю минуту и таким образом свести до минимума возможность каких-либо расспросов или проверок. Но при этом он не учел ни погоды, хотя должен был бы предусмотреть такую возможность, ведь на дворе стояла зима, Это-то намерение учитывать все существенные обстоятельства и их возможные изменения и губило Део Геррера, то и дело приводя к крушению его грандиозных планов. Насколько он понимал, вся беда заключалась в том, что, составляя тот или иной план, он почему-то был твердо уверен в безошибочности своих расчетов. Поэтому он никогда не делал допуска на случайность. Больше того, с горечью думал он сейчас. Он так ничему и не научился на опыте прошлого. Теперь, когда он приедет в аэропорт, если, конечно, самолет к тому времени не улетит, он первым делом подойдет к стойке Трансамерики и отметится там. Затем он потребует, чтобы ему дали время купить страховку, но при этом произойдет самое нежелательное. Он привлечет к себе внимание, А это один раз уже произошло из-за глупейшей оплошности, которую он допустил. Он не взял с собой багажа. Ничего, кроме маленького, плоского чемоданчика, в котором лежала бомба. При регистрации в городе агент спросил его, «Это ваш багаж, сэр?» и указал на гору чемоданов, принадлежавших человеку, стоявшему за ним. «Нет». Д. О. Геррера помедлил и, приподняв над стойкой, чемоданчик показал его кассиру. «У меня... М -м, вот только это». «Брови служащего авиакомпании взлетели вверх. Вы летите в Рим без багажа, сэр?» «Ничего не скажешь. Путешествуйте налегке». Он указал на чемоданчик. «Это вы сдаете? Нет-нет, благодарю вас». В эту минуту Д.О. Геррера хотел только одного — получить поскорее свой билет, отойти от стойки и проскользнуть в аэропортовский автобус. Но кассир еще раз с любопытством посмотрел на него. И Геррера понял, что теперь тот его запомнил. Он сам сделал так, чтобы его физиономия врезалась в память агента авиакомпании, а ведь ему ничего не стоило прихватить с собой чемодан. Конечно, он поступил так подсознательно. Никто этого не знал. Но сам-то Д.О. Геррера знал, что самолету не суждено долететь. А, следовательно, никакой багаж не потребуется. Но для виду он должен был взять багаж. Теперь, когда после гибели самолета начнется расследование, вспомнят, что один пассажир, а именно он, летел без багажа. Об этом будут говорить. Это будут пережевывать. И это лишь подкрепит те подозрения, которые к тому времени могут возникнуть у расследователей на его счет. Но если никаких обломков не останется, напомнил он себе, что же они смогут доказать? Ничего. И страховой компании придется платить. О, Господи! Да неужели этот автобус никогда не доберется до аэропорта? Маленькие итальянцы шумом и криками носились по проходу. Их мать, сидевшая на несколько рядов позади Геррера, о чем-то непрерывно болтала с мужем на своем тарабарском языке. На коленях у нее сидел младенец и, не переставая, отчаянно орал. Ни муж, ни жена не обращали на него ни малейшего внимания. Нервы у Геррера были натянуты, как струна. Его так и подмывало схватить ребенка и придушить. Он еле сдерживался, чтобы не крикнуть «Да заткнитесь же! Заткнитесь!» Неужели они ничего не предчувствуют? Неужели эти идиоты не понимают, что сейчас не время для глупой болтовни? Ведь все будущее Геррера, во всяком случае будущее его семьи, успех его, столь мучительно разработанного плана, все... Все зависит от того, за сколько времени до вылета самолета автобус прибудет в аэропорт. Один из детей, мальчик лет пяти или шести, с приятным умненьким личиком, поскользнулся в проходе и упал боком на пустое сиденье рядом с Део Геррера. Пытаясь удержаться, чтобы не соскользнуть на пол, мальчик взмахнул рукой и задел чемоданчик, лежавший на коленях у Геррера. Чемоданчик поехал, и Геррера еле успел подхватить его. С перекошенным от ярости лицом он замахнулся на мальчика. Мальчик, широко раскрыв глаза, посмотрел на него и нежным голоском произнес «Скузи!» «Извините». Геррера усилием воли овладел собой. Ведь за ним могли наблюдать. Если он... Не будет осторожен, он снова привлечет к себе внимание. Откопав в памяти слова, которые он слышал у итальянцев, работавших на его стройках, он с трудом произнес «Этропо-румороса». Слишком уж расшумелся. Ребенок покорно наклонил головку «Си-да» и продолжал стоять. Ну ладно, ладно, сказал Геррера. — Потолковали и хватит. Давай, сыпь отсюда. Сеневада, убирайся. Си, повторил мальчик. Он смотрел прямо в глаза Геррера и тому стал не по себе. Он вдруг осознал, что ведь и этот мальчик, и другие дети будут на борту самолета. Ну и что же? Нечего поддаваться сентиментальности. Ничто уже не в силах изменить его намерение. К тому же. Когда это случится? Когда он дернет за шнурок под ручкой своего чемоданчика и самолет разлетится на куски? Никто, особенно дети, не успеет ничего осознать. Мальчик повернулся и пошел назад к матери. Наконец-то. Автобус покатил быстрее, еще быстрее. Сквозь ветровое стекло Геррера видел, что машин впереди стало меньше. Хвостовые огни их быстрее убегали вперед, значит, они еще могут, вполне могут, вовремя прибыть в аэропорт, так что он успеет купить страховку, не привлекая к себе внимания. Но времени будет очень мало, только бы у стойки страховой компании не оказалось много народу. Он заметил, что маленькие итальянцы вернулись на свои места и похвалил себя за то, что сумел сдержаться. Если бы он ударил ребенка, а ведь он чуть не ударил, пассажиры подняли бы шум, хоть этого он избежал. Жаль, конечно, что он обратил на себя внимание при регистрации, но, поразмыслив как следует, Геррера решил, что, пожалуй, непоправимого вреда себе не нанес. А может, все-таки нанес? Новые тревоги стали одолевать Геррера. А что, если агент, регистрировавший его билет и удивившийся отсутствию багажа, вспомнил сейчас об этом? Геррера чувствовал, что ему не удалось тогда скрыть волнение. А что, если агент заметил это и заподозрил неладное? Он вполне мог поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, скажем, со старшим инспектором, и тот, возможно, уже позвонил по телефону в аэропорт. Быть может, в эту минуту кто-то... полиция? Уже поджидает автобус? Его Геррера начнут расспрашивать, заставят открыть чемоданчик и обнаружат страшную улику. Впервые Геррера задумался над тем, что будет, если его поймают с поличным. Наверняка арестуют, посадят в тюрьму. Потом он решил, прежде чем это произойдет, если к нему подойдут, если станет ясно, что его планы рушатся, он дернет за шнурок и взорвет себя вместе со всеми, кто окажется поблизости. Он вытянул пальцы, нащупал петлю под ручкой чемоданчика и сжал ее. И сразу почувствовал себя увереннее. А теперь хватит об этом. Надо переключиться на другое. Интересно, — подумал он, — нашла ли уже Инесс его записку? Она ее нашла. Инес Геррера, еле волоча от усталости ноги, вошла в жалкую квартиру на 51-й улице и первым делом сбросила натершие ноги ботинки, а потом намокшие от талого снега пальто и платок. Она чувствовала, что простудилась, и все тело у нее ныло от усталости. Работать сегодня было особенно тяжело. Клиенты придирались больше обычного, а чаевых она получила меньше. И все это усугублялось тем, что она до сих пор еще не вполне освоилась со своими обязанностями. Два года назад, когда семейство Геррера жило в симпатичном, уютном домике в пригороде, Инес вообще-то не отличавшейся красотой, выглядела молодой и милой. С тех пор время и обстоятельства быстро наложили отпечаток на ее лицо, и теперь она казалась много старше своих лет. Сегодня вечером живи, в собственном доме, она прибегла бы к помощи горячей ванны, которая неизменно помогала ей обрести душевное равновесие в тяжелые минуты жизни, а их за время замужества было у нее достаточно. Правда, дальше по коридору находилась ванная комната на три квартиры, но она не отапливалась. В ней гуляли сквозняки, краска со стен облезла, а газ то и дело затухал, если... «Автомат не подкармливать четвертаками». И Нас сразу отказалась от мысли идти туда. Она решила посидеть немного в жалкой гостиной, а потом лечь спать. Мужа дома не было, и она понятия не имела, где он. Прошло какое-то время, прежде чем она заметила записку на столе в гостиной. «Несколько дней меня не будет. Уезжаю. Надеюсь скоро удивить тебя доброй вестью. Д.О.» Многое в муже перестало удивлять Инес. Он раньше не отличался последовательностью, а теперь вообще словно лишился ума. Естественно, поэтому, что всякая добрая весть удивила бы Инес, да только она не могла поверить в такую возможность. Слишком много честолюбивых планов мужа пошатнулось и рухнуло у нее на глазах. Особенно озадачила ее первая половина записки как это Д.О. мог отправиться на несколько дней. Не менее таинственно выглядело и другое, где он взял на это деньги. Два дня назад они подсчитали все, что у них было в наличии. Оказалось, 26 долларов и несколько центов. Кроме денег, у них была всего одна вещь, которую взяли бы в заклад — кольцо матери Инес. До сих пор она сумела его сохранить но, возможно, скоро придется с ним расстаться. Из этих 26 долларов Инес взяла 18 на еду и для уплаты части долга за квартиру. Она видела, какое отчаяние отразилось на лице Д.О., когда он сунул в карман оставшиеся 8 долларов и мелочь. «Хватит ломать себе голову», — решила, наконец, Инес. «Пора ложиться». Она до того устала, что даже не вспомнила о детях, хотя уже больше недели не имела вестей Из Кливленда от сестры, у которой они жили, Инес выключила свет в гостиной и вошла в тесную, жалкую спаленку. Она никак не могла найти ночную рубашку. В шатком комодике все было вверх тормашками, точно кто-то там рылся. И свою рубашку Инес обнаружила лишь в том ящике, где лежали рубашки Д.О. Это были его последние три рубашки, значит. Если он и уехал, то не прихватил с собой даже смена белья. Под одной из рубашек лежал сложенный листок желтой бумаги. Инесс вытянула его и развернула. Листок оказался бланком, заполненным на машинке. В руках у Инес была копия. Пробежав ее глазами, она в изумлении опустилась на кровать. Потом внимательно прочла снова, желая удостовериться, что не ошиблась. Это было соглашение о рассрочке, предоставляемой Д.О. Берреро — она заметила, что фамилия написана неправильно — авиакомпании «Трансамерика». Согласно этому соглашению, Берреро получил билет туристского класса для поездки в Рим и обратно. Он заплатил за него 47 долларов наличными, а остальную сумму... 427 долларов плюс проценты, обязывался выплатить частями в течение двух лет. Уму непостижимо. Инес озадаченно смотрела на желтый листок. В ее мозгу один вопрос сменялся другим. Прежде всего, зачем понадобился ДО-билет на самолет? А если понадобился, то почему в Рим? И откуда он собирается брать деньги? Не сможет он расплатиться даже в рассрочку, хотя то, что он прибег к рассрочке, было, по крайней мере, понятно. Део Геррера уже не раз брал на себя всякого рода обязательства, которые не в состоянии был выполнить. Долги не тревожили его, так как Инес. Но долги долгами. А вот откуда он взял 47 долларов? В бумаге было сказано, что он их уплатил, однако... Два дня назад Д.О. категорически заявил, что выложил ей все без остатка, а она знала, что каковы бы ни были его грехи, он никогда и не лгал. Тем не менее, эти 47 долларов откуда-то все же взялись? Откуда же? И тут она вспомнила про кольцо. Оно было золотое с бриллиантиком, оправленным в платину. До позапрошлой недели... Инесс всегда носила его, но... Последнее время руки у нее стали опухать. Она сняла кольцо и спрятала в коробочку, а коробочку положила в один из ящиков комода. Во второй раз за этот вечер она стала шарить по всем ящикам. И коробочку нашла. Но пустую. Значит, Део добыл эти сорок семь долларов, заложив кольцо. Сначала Инесс жалко кольца. С ним многое было для нее связано. Оно было последним хрупким звеном, соединявшим ее с прошлым, с ее разбросанной по свету семьей, с матерью, чью память она так чтила. С практической же точки зрения это кольцо, хотя невеликая ценность, могло и пригодиться на черный день. Имея его, она знала, что... Как бы скверно ни сложилась жизнь, кольцо прокормит их какое-то время, теперь его не стало, а вместе с ним исчезла и эта жалкая уверенность. И так она знала, откуда взялись деньги, уплаченные за билет. Но зачем вообще этот билет понадобился? Почему Д.О. вдруг решил лететь? И почему в Рим? Сидя на кровати, она старалась рассуждать логически и на какое-то время даже забыла об усталости. Инес никогда не отличалась особым умом. Будь она женщиной умной, она, наверное, не могла бы прожить с Део Геррера почти 20 лет, да и теперь не работала бы официанткой в кафе за ничтожную плату. Но медленно и тщательно все взвесив, Инес могла инстинктивно прийти к правильному заключению, особенно когда это касалось ее мужа. И вот сейчас, скорее инстинкт, чем разум подсказывал ей, что Део Геррера попал в какую-то беду, беду куда более серьезную, чем все, что случалось с ним до сих пор. Два обстоятельства убеждали ее в этом. Неразумность его поступков в последнее время и длительность путешествия, которое он предпринял. При том положении, в каком находился сейчас Геррера, только отчаянная, сумасбродная затея могла подвигнуть его на поездку в Рим. Инес прошла в гостиную и, взяв записку, перечитала ее. За время их супружества она получила от него немало записок и сейчас чувствовала, что эта записка имеет какой-то скрытый смысл. Дальше этого домыслы ее не шли, Но с каждой минутой в ней росло убеждение, что она должна, обязана что-то предпринять. Инесса в голову не приходило плюнуть на все и предоставить Део Геррера своей судьбе. Заварил кашу, пусть сам расхлебывает. Она была женщина простодушная, прямолинейная. Восемнадцать лет назад она соединила свою судьбу с Део Геррера на счастье и на горе. И то, что эта совместная жизнь обернулась большей частью горем, нисколько не умаляло, с точки зрения Инес, ее долга перед мужем. Медленно, осторожно разматывала она нить, выстраивая последовательность событий. Прежде всего надо выяснить, улетел ДО или нет. И если еще не улетел, то попытаться остановить его. нас понятия не имела, когда ДО покинул дом. И сколько часов назад была написана его записка? Она снова взглянула на желтый бланк. Там ничего не было сказано насчет того, когда улетает самолет. Правда, можно позвонить в Трансамерику. И Инесс стала поспешно натягивать на себя еще невысохшую одежду, которую сбросила всего несколько минут назад. У нее снова заболели ноги, как только она надела ботинки. А в промокшем пальто была зябка. Но она сделала над собой усилие и спустилась вниз по узкой лестнице. В заплеванном холле под дверь намело снега, и он тонким слоем лежал на полу, и она увидела, что на улице сугробов стало еще больше, чем прежде, когда она возвращалась домой. Как только она вышла из помещения, холодный, резкий ветер обрушился на нее, швырнул ей снегом в лицо. В квартире у Геррера не было телефона. И хотя Инес могла позвонить из автомата в закусочной на нижнем этаже, она решила не заходить туда, чтобы не встречаться с хозяином, который был также владельцем этого дома. Он грозился завтра выбросить их из квартиры, если они не уплатят всей задолженности. Об этом Инес тоже старалась сейчас не думать. Хотя теперь ей придется утрясать все самой, если Део Геррера, Не вернется к утру. Магазин, где стоял автомат, находился в полутора кварталах. Шагая по сугробам, образовавшимся на нерасчищенных тротуарах, Инес направилась туда было без четверти десять. В автомате болтали две девчонки, и Инес прождала минут десять, пока он освободился. Когда же она набрала номер Трансамерики, ей сообщили, что все линии заняты и попросили подождать. Она ждала. А магнитофонная лента снова и снова повторяла, что надо подождать. Наконец резкий женский голос спросил, что ей угодно. «Извините, пожалуйста, — сказал Инес, я хочу спросить насчет самолетов на Рим». И точно кто-то нажал кнопку, мгновенно раздался голос отбарабанивший, что самолеты Трансамерики совершают беспосадочные рейсы в Рим из Международного аэропорта имени Линкольна по вторникам и пятницам, а через Нью-Йорк с пересадкой можно вылететь любой день. «Дама желает забронировать себе место сейчас?» «Нет», — сказала Инес. «Нет, сама я лететь не собираюсь. Это насчет мужа». «Вы сказали, а если самолет в пятницу, значит, сегодня?» «Да, мадам». Рейс два, «Золотой Аргос. Самолет вылетает в 10 часов по местному времени, но сегодня вылет задерживается из-за метеорологических условий. Из будки автоматы нас видны были часы в магазине. Они показывали пять минут одиннадцатого. Она быстро спросила, значит, самолет еще не вылетел? Нет, мадам, пока еще не вылетел. Извините и, как с ней часто бывало, Инес вдруг от растерянности забыла все слова. «Извините, мне очень важно знать, летит ли мой муж на этом самолете. Его зовут Део Геррера, и, простите, но нам не разрешено давать такую информацию». Голос был любезен, но тверд. «Вы, наверное, меня не поняли, мисс. Я спрашиваю насчет мужа. Это говорит его жена». «Я отлично вас поняла, миссис Геррера». «Мне очень жаль, но таковы правила компании». Мисс Янг, как и другие сотрудники, прекрасно знала правила и понимала, почему они бедены. Объяснялось это тем, что многие бизнесмены брали с собой секретарши или любовниц под видом жен, так как авиакомпании дают на семью скидку. Некоторым подозрительным женам пришло в голову навести справки, что повлекло за собой неприятности для клиентов. Попавшиеся таким образом мужчины жаловались потом на то, что компании ведут себя вероломно и подводят своих клиентов, в результате чего было установлено правило, запрещавшее разглашать фамилии пассажиров. — Неужели нет никакого способа? — начала Инес. Никакого. — О, Господи! — Насколько я понимаю, вы полагаете, что ваш супруг улетает нашим вторым рейсом, но не уверены в этом, так? — спросил голос. Да — Да-да. «Совершенно верно. В таком случае единственное, что вам остается, миссис гаррера это отправиться самой в аэропорт. По всей вероятности, посадка еще не началась, так что если ваш супруг там, вы его увидите. А если же посадка уже произведена, дежурный у выхода поможет вам. Но надо спешить. Хорошо, — сказал Инес. Если ничего другого не остается, попытаюсь поехать туда». Она даже не подумала о том, сумеет ли добраться до аэропорта, который находился в двадцати с лишним милях от ее дома, меньше, чем за час, да еще в Буран. Одну минуту. Голос звучал нерешительно. Как-то более человечно, словно отчаяние Нэс по проводам дошло до той, которая говорила с ней. — Я не должна этого делать, миссис Геррера. Но я вам кое-что подскажу. — Пожалуйста. В аэропорту, когда вы подойдете к выходу на поле. Не говорите, что вы думаете, будто ваш муж в самолете. Скажите, что вы знаете, что он там, и хотели бы сказать ему несколько слов. Если его там не окажется, вы сразу это выясните. Если же он там, вам легче узнать у дежурного то, что вас интересует. Спасибо, сказала Инес. Большое-большое спасибо. Пожалуйста, мадам. Голос снова. Зазвучал так, словно исходил от машины. — Всего вам хорошего. И благодарю за то, что обратились к Трансамерике. Опуская трубку на рычаг, Инесс вспомнила, что, когда подходила к магазину, у входа остановилось такси, и сейчас она увидела шофера в желтой фуражке с высоким верхом. Он стоял у стойки и, беседуя с каким-то человеком, пил содовую воду. Такси обойдется, конечно, недешево. Но если она хочет попасть в аэропорт до одиннадцати, то это, пожалуй, единственная возможность. Инесс подошла к стойке и дотронулась до локтя шофера. — Извините, пожалуйста. — Шофер обернулся, да? — Что надо? — У него было неприятное лицо с объявившими небритыми щеками. — Скажите, сколько может стоить такси до аэропорта? Шофер, прищурившись, окинул ее оценивающим взглядом. — Отсюда? — Долларов? Девять, десять по счетчику. Инас повернулась и направилась к двери. Слишком это было дорого. Больше половины того, что у нее осталось, да к тому же она ведь вовсе не была уверена, что до летит именно этим самолетом. Эй, послушайте-ка! Шофёр быстро проглотил воду и ринулся вслед за Инас. Он нагнал ее уже у выхода. А сколько вам не жалко? Не в этом дело. Инас опустила голову, просто. Просто я не могу столько заплатить. Некоторые думают, что на такси можно задарма кататься, фыркнул он. путь то ведь, не ближний, я знаю. А зачем вам туда надо? И почему бы вам не поехать на автобусе? Мне очень нужно, очень важно быть там до одиннадцати. Ну ладно уж, сказал шофер. Уступлю вам. За семь баксов свезу. М -м -м. Инесс колебалась. Семь долларов составляли больше половины того, что она намеревалась завтра дать домохозяину, чтобы хоть немного утихомирить его, а жалование в кафе она получит не раньше конца будущей недели. — Лучшего предложения не ждите! — нетерпеливо прервал ее размышление шофер. — Так поедете или нет? — Да, — сказал Инес. Да, поеду. — Ну ладно, тогда садитесь. Пока Инес залезала в машину, шофер, усмехаясь, смел метелочкой снег, сокон и ветрового стекла. Дело в том, что когда Инес подошла к нему, он уже закончил работу и собирался ехать домой. А жил он у аэропорта. Теперь же он поедет не пустой. И, кроме того, он солгал, сказав ей, сколько это будет стоить по счетчику. Отсюда до аэропорта, это стоило бы меньше семи долларов. Зато ему удалось представить дело так, будь то он предлагает пассажирке выгодную сделку. И теперь он сможет ехать, не опуская флажок, а семь долларов положит себе в карман. Ехать с пассажиром, не опустив флажок, запрещалось, но ни один полицейский рассудил про себя шофер не заметит этого в такой кромешной тьме. Словом, — подумал Лавкать шофер, — он за один присест надует, и эту глупую старую ворону, и эту сволочь своего хозяина. — А вы уверены, что мы успеем доехать до одиннадцати? — в волнении спросил его Инесс, когда машина тронулась с места. Шофер не оборачиваясь буркнул. — Раз я сказал, значит, так и будет. Не отвлекайте меня разговорами. Однако сам он вовсе не был уверен в том, что они успеют доехать. Дорога была плохая, движение медленное. Они, конечно, могут и успеть, Но в таком случае приедут в обрез. Прошло 35 минут, а такси, к которым ехала Инес, все еще ползло по заснеженному, запруженному машинами шоссе Кеннеди. Инес сидела сзади, напряженно выпрямившись, нервно сжимая и разжимая пальцы. Она думала лишь о том, сколько еще они будут ехать. А в это время... Аэропортовский автобус с пассажирами рейса 2 свернул к крылу отлетов аэропорта имени Линкольна. Автобус, выбравшись из потока медленно двигавшихся машин, успел нагнать время, и сейчас часы над аэровокзалом показывали без четверти 11. Когда автобус остановился, первым из него выскочил Д.О. Геррера.